Глава пятая. Ночные события в Холли Хаузе Пока в штаб-квартире издательства «Мамонт», что на Тилбери-стрит, разворачивались волнующие события, Билл Уэст предавался мрачным раздумьям на балконе доходного дома «Мармонт Баттерси». Сюда он сбежал от фотографии Алисы. Карточки смотрели с немой укоризной, и Билл не знал, куда одевать глаза. Джадсон исчез. Бил не исполнил опекунского долга, и двенадцать фотографий, словно двенадцать ангелов-обвинителей, упрекали его в недосмотре. Почему, вопрошали они, ты забыл свой долг? Я доверила тебе, брата. Почему ты не прибил его тапочком? Как позволил уйти? Отвечать было нечего. Обладая бил хоть каплей рассудка, он бы выбрал единственный возможный путь. Спрыгнул бы Джадсону на плечи, пусть даже с высоты двух лестничных пролетов, но не позволил несчастному пьянице скрыться в огромном городе с деньгами в кармане. Ну, кто теперь скажет, когда и в каком состоянии придет этот блудный наследник Кокеров? Балкончики на улице Принца Уэльского замечательные. С их высоты можно видеть деревья в парке Баттерси и, если настроение позволяет, любоваться нежной зеленью и молодыми листочками. Видна и сама улица. Так вышло, что едва начали сгущаться сумерки, и внизу затеплились желтые фонари, Билл приметил на мостовой знакомую фигуру, бредущую ко входу в доходный дом Мармонт. Сперва он не поверил своим глазам. Это не Джатсон. Джадсон в милях отсюда, где-нибудь у Эст-Энди, заливает коктейлем двухнедельную жажду. Ну вот прохожий оказался под фонарем. Сомнений больше не оставалось. Джадсон! Он вошел в дом. Билл ринулся к двери и еще на бегу услышал, как друг пыхтя преодолевает лестницу. Квартира была на пятом этаже, без лифта. На оба обстоятельства Джадсон часто и красноречиво сетовал. Сейчас он появился, отдуваясь, и некоторое время не слышал обращенных к нему упреков. «Э?» — спросил он, немного придя в себя. «Я сказал, явился таки!» — отвечал Билл, выбрав самое мягкое из своих замечаний. Джадсон проследовал в гостиную, плюхнулся на диван, и как до него Билл принялся стягивать ботинки. «Гвоздь, что ли?» — пояснил он. «Ну, хорош!» — сказал Билл. «Возобновляй атаку!» Джадсон не обнаружил и тени раскаяния. «Между прочим, — дерзко отвечал он, — я трес, как стеклышко, — сперва выяснилось, что в этой чертовой стране заведение открывается в полночь или вроде того. Так что сначала я не нашел, где выпить, а потом мне было некогда». «Некогда выпить?» — изумился Билл. В полном ошеломлении он пошел за другом, который встал с дивана и направился в спальню, где немедленно отыскал другие ботинки, видимо, без гвоздя. «Некогда выпить?» — повторил Билл. «Ну, не до сук, сказал Джадсон. Плеснул таз воды, смыл с лица и рук дорожную грязь, подошел к зеркалу и провел щеткой по волосам. «Билл, старина, у меня случился неприятный день». «Сколько у тебя было с собой денег?» «Не будем о деньгах». Отмахнулся от невежливого вопроса Джадсон. — Лучше послушай про неприятный день. Он закурил и вернулся в гостиную. — Я сюда только на минутку, — сказал он. — Через секунду убегаю. Бил делано рассмеялся. — Убегает он. — Ничего не поделаешь надо, — сказал Джадсон. — Затронута моя честь. Я должен отыскать этого типа и восстановить справедливость. «Упаси тебя, Бог!» — сказал Билл, начиная сомневаться, что друг его все-таки трезв, как утверждает. У Джадсона блестели глаза, и весь он был какой-то странный. По справедливости да давно бы сидел за решеткой. Джадсон в задумчивости выпустил дым. Он, похоже, не слышал обидного замечания. «Очень неприятный день!» «Билл, старина, ты когда-нибудь читал светские сплетни?» «Нет, а что?» — Только то, — отвечал Джадсон, — что в ней написано, будто шелковый клуб Пятой Авеню основал Тодди Ван Риттер. — Тодди Ван Риттер! — с его губ сорвался леденящий смешок. — Ты не хуже меня знаешь, что бедняги Тодди и в миллион лет до такого не додуматься. — Вот в этой моей головенке зародилась идея основать клуб, и я не позволю турачить целую Англию. — Тоди Ван Риттер! — фыркнул Джадсон. — Нет, подумай, Тоди! Сигарета обожгла ему пальцы, он бросил окурок в камин. «Я прочел этот бред в подземке, а отправился прямиком туда, где печатают этот грязный листок, и спросил издателя. Кошка знала, чье мясо съела, потому что он отказался меня принять. Я подкараулил его на улице, но он вскочил в такси и думал, что скрылся. Только не на такого напал!» — продолжал Джадсон с мрачным смешком. «И наступил еще день!» что поганый шелкопер безнаказанно надо мной смеялся. Я раздобыл его домашний адрес. Сейчас иду к нему, пусть извиняется, и в следующем же номере печатает опровержение. Ты никуда не пойдешь. Пойду. И еще как. Бил попытался воззвать к его разуму. Ну, что такого, если он написал, что клуб основал Тодди? Что такого? У Джатсона стали круглые глаза. Он смотрел на друга, словно сомневался в его умственной полноценности. «Что такого? Ты думаешь, я уступлю другому европейскую славу? Будь ты Маркони и напиши, кто что не ты изобрел радио, ты бы спустил? Ладно, некогда мне рассиживаться пока». Шесть фотографий умоляюще глядели с камина. Три на этажерке, две на столе и одна на полочке у двери, заглядывали в глаза и говорили – «Ну, прояви твердость!» «Где живет этот твой светский сплетник?» — спросил Билл. «Дом пять, особняк Лидердейл, Словансквер!» Без запинки отвечал Джадсон. Ему даже не понадобилось свериться с клочком конверта в нагрудном кармане, ибо адрес врезался в его сердце. «Я отправляюсь к нему немедленно!» «Никуда ты не отправляешься!» — сказал Билл. «Без меня!» «Что, по-твоему?» Он задохнулся. «Что, по-твоему, скажет она?» если я позволю тебе бегать по Лондону и нарываться на неприятности. Джадсон взглянул, куда указывал Билл, но остался совершенно бесчувственным. Мало кто из братьев способен умилиться фотографией сестры. Однако, не тронутый мыслями об Алисе и ее тревогах, он впервые обнаружил что-то вроде благоразумия. «А ты хорошо придумал пойти со мной», — согласился он. «Вдруг этот тибуйный? Тогда ты будешь его держать, пока я навешу ему пенделей. С такими людишками иначе нельзя. Они и другого обращения не понимают. Билл не разделял столь суровых взглядов. «Никаких пенделей!» — сказал он твердо. «И вообще не встревай. Я все беру на себя». «В таких делах главное?» «Что?» «Спокойствие и ясный ум. У свой с самого начала. Этим занимаюсь я. Ты стоишь в сторонке, а я разговариваю». «И чтоб без рук!» «Если он первый не полезет, а полезет, — продолжал Джатсон, — мы сплотимся в боевые ряды, сомнем его и выпустим мерзавцу кишки!» «Да с какой стати ему лезть? Надо думать, он охотно исправит ошибку!» «Пусть он только не исправит!» — мрачно сказал Джатсон.